В 1717 году Чаадаев, этого кажущегося и реальным со всеми его достоинствами молодого человека, берёт в адъютанты командир гвардейского корпуса Юларион Васильевич Васильчиков. Дельного офицера он запомнил ещё в иностранном походе, будучи шефом Ахтырского полка. Одним из важных признаков чадаевской неотразимости будет его постепенная печёринского толка утомляемость от своих в самом широком смысле увлечений. Например, от масонства. Документально зафиксирован только один факт присутствия Чаадаева на собрании ложи в 1817 году. Учитывая то, что он достиг звания мастера, третья степень после ученика и товарища, он бывал там чаще, но понимая, кто такой Чаадаев, Можем догадаться о том, как скоро мог он двигаться даже внутри масонских иерархий. Современник писал, и мы не удивимся этому, что ложа, к которой принадлежал Чаадаев, характеризовалась настроениями салонного либерализма, как нова, и походила на оживленный столичный клуб. Кто бы мог подумать? Трудно искать направление в этой ложе, аристократической и пёстрой по своему составу, мы цитируем историка Дружинина, одинаково чуждый и глубокого морального настроения и сосредоточенной политической мысли. Даже скучно, до чего всё повторяемо. Именно чуждый и морального настроения и сосредоточенной политической мысли, как и большинство политических клубов такого толка по сей день. с их позаимствованным непонятно у кого ложным чувством избранности. Однако присутствие в масонской ложе соединённые друзья великого князя брата государя Константина Павловича, будущего видного декабриста Павла Пестеля, впоследствии добавим желавшего умертвить всю царскую фамилию, будущего начальника третьего отделения Бенкендорфа, И первого российского философа Чаадаева выглядит именно значительно и пугающе. Уже в 1818 году проницательный Чаадаев, рассуждая о масонах, вдруг заявит о безумстве и вредном действии тайных обществ вообще. Тем временем воинская служба его шла положенным чередом. В 1819 году он уже ротмистр. капитан гвардии. Живет Чаадаев, по-прежнему на широкую ногу, да и гвардейцу иначе нельзя. Брату Михаилу пишет в письме. «Ты хочешь, чтобы я обстоятельно тебе сказал, зачем мне нужны деньги? Я слишком учтив, чтобы с тобой спорить, и потому соглашаюсь, что ты туп, но есть мера на все и на тупость. Неужели ты не знал, что пятнадцать тысяч мне мало?» «Неужели ты не видел, что я издерживал всегда более?» Вообще у них с братом были отношения прекрасные, но, видимо, Петр сумел построить общение так, что старший брат воспринимался в их паре как младший и дозволял к себе в обращении некоторые вольности. Скорее всего, эта форма сложилась во время войны, где Петр получил больше наград и, видимо, вел себя безрассудней и убедительной. Но к 1820 году у Чаадаева появляются мысли об отставке, о желании отправиться в заграничное путешествие и вообще о необходимости нарушить некоторую, что ли, предопределённость пути. И тут уже был нужен только повод, чтобы выйти в отставку. Долго ждать не пришлось. В середине октября 1820 года Произошло возмущение в 1-м батальоне лейб-гвардии Семеновского полка. Солдаты выступили против муштры и непотребного отношения со стороны нового командира полка Шварца, назначенного самим государем. 16 октября 1-я рота потребовала сменить Шварца, но наутро их всех отправили в Петропавловскую крепость. Тогда начались волнения в остальных ротах. Уговорить и урезонить семеновцев – пытался командир гвардейского корпуса Васильчиков. По дороге Чаадаев призывал его говорить с солдатами по-доброму. Васильчиков успокоил Чаадаева, что так и сделает, но явившись в полк, разозлился и начал орать. Солдаты только утвердились в своем недовольстве и потребовали раз так соединить их с первой ротой. С троем и без оружия они вошли в Петропавловскую крепость. Государю пишет один из первых исследователей жизни Чаадаева Гершинзон, находившемуся в Трапау на Конгрессе, тотчас был послан Фельдъегерь с рапортом о случившемся, а спустя несколько дней 22-го туда же выехал Чаадаев, которого Васильчиков, командир гвардейского корпуса избрал для подробного доклада царю. Через полтора месяца после этой поездки в конце декабря Чаадаев подал в отставку, и приказом от 21 февраля 1821 года был уволен со службы. С тех пор внезапный выход в отставку Чаадаева принято оценивать с особенным удивлением. Из текста в текст переходит утверждение, что его ждала блестящая карьера, и тут такое. Александр I проговорил тогда с Чаадаевым целый час. О сути этого разговора Чаадаев впоследствии не не распространялся, и если бы не последовавшая затем отставка, никто бы этому разговору столь серьёзное значение не придавал. Но факт отставки породил разнообразные догадки. Писали, к примеру, что Чаадаев был крайне огорчён случившимся с Семеновским полком, всякие репрессии против полка, считая почти личным оскорблением, ведь там служили его предки. Звучит это сомнительно. Из Семеновского полка Чаодаев ушел сам, ложной щепетильностью и не страдал. К тому же мы знаем, как скоро этот человек будет писать не про какой-то там полк, а о целой России, что уж тут Семеновцы, пусть даже там продолжал служить его брат. Думается, Чаодаев ничего конкретного впоследствии не говорил о разговоре с государем, лишь потому что ничего особенного в том разговоре и не было. Но если бы он открыл это значение его так запомнившегося всем жеста, потеряло бы свою яркость. А Чадаев рассказывали, что однажды он зашёл в петербургский магазин и обнаружил там изысканную вазу. Уже собрался был её купить, но продавец всё не обращал на него внимания. Тогда Чадаев вазу эффектным, почти плавным движением разбил. И тут же заплатил за её осколки. Чадаев утверждал, что ушёл со службы за полшага до того, как должен был получить в лиге ледютанта. Но никакого приказа на самом деле ещё не существовало, более того, приказа могло вообще не случиться. Много позже великий князь Константин Палычно пишет, что Александр I изволил отзываться о всём офицерия весьма с невыгодной стороны. от сим офицером, имея в виду Чадаева. Если это правда, какой же тогда флигель-адъютант? Не было никакой предопределённости в карьере Чадаева. Может быть, даже напротив, она могла вот-вот обрушиться. Но даже если бы приказ случился стать ещё одним флигель-адъютантом, то скажет: "А вот эффектно выйти из этой игры, о такое ценит" Эти осколки, казалось, Чаадаеву стоят дороже. Да, государь, как пишет ему аристократ Жихарев, почасту встречаясь с Чаадаевым, ронял ему иногда несколько приветливых слов и всегда ту милостивую, короткую, благодушную, знаменитую по всей Европе улыбку, хотя она вовсе не была гарантией искренней приязни. Да и будущий государь Николай Павлович различал Чаодаева, еще будучи великим князем, на одном балу увидев его, приветливо сказал «Здравствуй, Чаодаев». И, продолжая разговаривать с одним вельможием, несколько раз повторил, кивая на Петра Яковлевича, «А спроси хоть у Чаодаева». Это было, согласитесь, отличной, высочайшей лестью молодому человеку, которому и двадцати четырех лет не исполнилось». Сердце Чаадаева наверняка тогда забилось учащённо. Всё это было упоительно для его самолюбия. Но с другой стороны, в Петербурге и в Москве имелись и другие яркие молодые люди, также получившие отличное образование, воевавшие в пехотных или кавалерийских частях, ходившие в штыковую, заработавшие ордена, служившие адъютантами, попадавшиеся на глаза государю, сиявшие в обществе. Фёдор Глинка, Константин Батюшков, Пётр Вяземский, Гавриил Батеньков, Иван Ложечников и Кондратий Рылейв тоже, и Александр Грибоедов, оба военные, оба служившие, но не воевавшие. Чадаев мог занять положение соразмерное тому, что занимал любой из них, мог не занять. В конечном итоге это ничего не меняло. Карьера у Чаадаева вызывала чувства примерно те же, что и женщины. Его считали красавцем, в него влюблялись. Некоторое время в полку он распространял слухи об интрижках, коих не имел вовсе, потом перестал. Стало бы слишком заметно, что он обманывает. Телесные отношения, влюбленности, кажется, его не интересовали вовсе. Возможно, имелась какая-то правда в злых словах мемуариста Вигеля, написавшего о Чаадаеве. Сердце его было слишком преисполнено обожания к сотворённому им из себя кумиру. Конечно, никакое определение, в данном случае, оно уже напрашивается нарцисс, не может вместить характер такого сложного и мужественного человека, как Чаадаев. Нарциссы не ходят в штыковые атаки, а если ходят, тогда их стоит называть как-то иначе. Тут другое. Как и с манерой Чаадаева изысканно, подолгу безупречно одеваться, продумывая каждую деталь. Подавая рапорт в отставку, он готовился сделать очередной выход в свет. Если подходящей детали для этого выхода не нашлось, Её необходимо было как-то додумать, изобразить, имитировать, а потом сделать вид, что она действительно была. Эими деталями и стали, во-первых, таинственный разговор с государем, во-вторых, должность флигеля дютанта. Получив отставку в том же 1821 году, Чаадаев официально оставил масонскую ложу. В этот год на некоторое время он сошёлся с будущими декабристами, Ему более чем доверяли, но Чаадаев немедленно начал, как позже будет сказано о самими заговорщиками в ходе допросов, уклоняться от всей их деятельности и даже от простого общения. «Я царь, живу один, все это лишнее». О Чаадаеве продолжали судачить, его повсюду ждали, в свете и в салонах, он по-прежнему оставался одной из самых заметных персон. Но этого, конечно же, было мало, он захандрил. Хандрой Чаадаев не болел только на войне и при воинской службе, всю остальную жизнь он переходил из депрессии в депрессию. В следующем 1822 году он разделит с братом имущество, в 1823-м уедет за границу Англия, Франция, Швейцария, Италия, Германия. Много всего повидал, но в письмах куда больше писал о своих каких-то несусветных болезнях, желудочных и нервных. Непрестанно просил денег, но уже не приказывая, а несколько даже лебезя. Ну еще четыре тысячи, брат, ну еще десять тысяч. А вот продайте моих крестьян в рекруты, а вырученные деньги перешлите мне. И, между прочим... Так и сделали по просьбе этого будущего кумира западников и либералов. Но всё острее желал возвращения домой, а прежние свои намёки, что может остаться в Швейцарии, иначе что забыл, как блажь. Пока Чаадаев перемещался по Европам, случилось восстание декабристов. Брату Михаилу тоже близкому к заговорщикам еле удалось отвертеться. Многие их товарищи оказались в крепости под следствием и рисковали быть казнёнными. Петру Чаадаеву можно было бы переждать все эти события за границей, вдруг и его потянут на допросы, но нет. Ему там надоело самым определённым образом. Через месяц после повешения пятерых декабристов, трёх из которых он знал лично, он въехал в Россию. Впоследствии, по словам современника, в восстании декабристов сочувствием и симпатиями Чаадаева никогда не пользовалась. В салонную жизнь он не вернулся. Напротив, уехал в подмосковное имение к тетке, жил затворником. Не то, чтоб пришел час поражать мир, тут другое. Настало время осознать самого себя. Ему и исполнилось 33, срок достаточный. Не торопясь, Петр Яковлевич приступит к написанию философических писем. обращённых к его новой знакомой Екатерине Дмитриевне, по новой замужней женщине, немногим за 20 и любопытной собеседнице